Гонцы из Форгоно доставляли мне только письма директора, от которых оросила глупостью, распиканием, даже угрозами. Коммерсанты, как мелкие, так и крупные, почитающие себя профессиональными хитрецами, на практике чаще всего оказываются сущими моралами. Моя мамаша тоже писала мне из Франции, уговаривая, как и во время войны, Следить за своим здоровьем. Ляг я под нож гильотины, она и тогда бы сделала мне выговор за то, что я без Кашне. Она не пропускала случая уверить меня, что мир — вещь безобидная, и что она хорошо поступила, зачав меня. Такое предположительное вмешательство проведения — самая главная уловка беззаботных матерей. Впрочем, на всю эту чепуху в письмах патроны и мамаши я с лёгкостью мог не отвечать и не отвечал. От только положение моё от этого не улучшалось. Рабинзон украл почти всё, что было в моём ненадёжном заведении. Но скажи я об этом, кто мне поверит? Жаловаться зачем, кому? Патрону Каждый вечер около 5 меня начинал тряпать очередной приступ малярии, до да так, что моё пышное ложе тряслось как под здоровым ёбрем. Деревянские негры бесцеремонно завладели моей хижиной и хозяйством. Я их не звал, но выгонять их было бы чересчур хлопотно. Они цапались друг с другом из-за остатков товара, запускали лапы в бочонки с табаком, примеряли последние набедренные повязки любую из собой и довершая, если это было ещё возможно, разорение моей фабрики. Жидкий каучук, подтёки которого заляпали весь пол, смешивался со сладковатым соком папаи, лесной дыни, с мочегонным вкусом груши. Я слопал столько этих плодов вместо фасоли, что и 15 лет спустя меня мутит при воспоминании о них. Я пытался сообразить, до какого уровня беспомощности я опустился, но мне это не удавалось. Все воруют, трижды повторил мне Робинзон перед тем, как исчезнуть. Такого же мнения держался и генеральный агент. Когда на меня накатывало их слова, Гвоздили у меня в мозгу. Учись вертеться. Вот еще что он мне посоветовал. Я пробовал встать. Это у меня тоже не получалось. Прав он был и насчет воды. Грязь, нет, хуже. Отстой, ила. Негритосы охапками приносили мне бананы, и крупные, и маленькие, апельсины-корольки. а главное — папайю, но от них, как и от всего остального, у меня отчаянно ныл живот. И, окажется, весь мир готов был из себя выблевать. Как только меня малость отпускала и в голове чуть-чуть прояснялась, мной овладевал мерзкий страх. Как я отчитаюсь перед компанией с Рано Дан? Что скажу этим вредным злыдням? Разве они мне поверят? Они же наверняка меня засадят. И кто меня будет судить? Специально выдрессированные, вооружённые грозными законами типы, которые, как и военный суд, получили власть не весь от кого, и которые никогда не раскрывают своих истинных намерений, забавляясь тем, что принуждают вас взбираться по отвесной тропинке на дадам, по пути ведущему бедняков к мукам. Закон это огромный лунапарк боли. Стоит тебе, нищему, угодить ему в лапы, и будешь выть целые века. Мне было легче валяться в сорокаградусном жару, чем в минуты просветления произвольно думать о том, что ждёт меня в форгуно. Я дошёл до того, что бросил принимать хинин, чтобы жар заслонял от меня жизнь. Что у тебя найдется, тем себя и дурманишь. Пока я одни и недели варился вот так в собственном соку, у меня кончились спички. А Робинзон оставил мне одно только рагу по-бордосски. Надо по правде сказать, этого добра на фактории было навалом. Я выблевывал его целыми коробками. Но для этого консервы нужно было сперва разогреть. Нехватка спичек дала мне случай несколько развлечься. Любуясь, как мой повар с помощью двух кусков кремня и сухой травы добывал огонь, пока я глазел на него, у меня родилась важная мысль. Тут добавился ещё острый приступ малярии, и эта мысль приобрела странную отчётливость. Несмотря на врождённую неловкость, я через неделю в стараниях уже умел, как всякий негр, высекать огонь двумя острыми кремнями, словом начал вертеться и в первобытных условиях. Огонь самое главное. Оставалась, конечно, охота, но на этот счёт я не вызымел никаких амбиций. С меня достаточно было умения высекать огонь. Я упражнялся в этом со всей добросовестностью, Мне ведь изо дня в день нечем другим было заняться. Фокус с отбрасыванием гусениц второй геологической эры удавался мне куда хуже. Я им овладел до конца, давил много этих тварей и утратил интерес к подобным развлечениям. Я позволил им запросто поприятельски заполнять мою хижину. Затем одна за другой прошли две грозы, причём вторая длилась 3 дня и главное две ночь. Наконец-то я пил дождевую воду из бедона, тёплую, конечно, но всё-таки. Ткани на моём маленьком складе размокли, стали таять сами по себе и превратились из товара в грязную кашу. Услужливые негры натаскали мне из леса хапки лиан и прикрутили мою хижину к земле, но напрасно. При малейшем ветре лиственные щиты стен завертывались на крышу и начинали, как подбитые крылья, бешено хлопать. Ничего не помогало. Словом, все здесь служило развлечением. Видя, что я в полном упадке, негры, взрослые и малолетние окончательно расхрабрились, и держались теперь со мной на равной ноге. Это их очень забавляло. Они входили в моё жильё, если можно употребить такое слово, и выходили оттуда, когда им вздумается. Свобода. В знак полного взаимопонимания мы обменивались знаками. Я, пожалуй, начал бы учиться их языку, если бы не малерия. Из-за нее у меня просто не было на это времени. Что касается высекания огня, то я, несмотря на успехи, все еще не умел это делать с таким же проворством. Искры отскакивали мне в глаза к великой потехе негров. Когда я не киснул от жара на своей подушке и не забавлялся своей первобытной зажигалкой, я думал только о том, что я не могла. Как буду отчитываться перед сраноданом? Любопытно все-таки, до чего же трудно перебороть в себе боязнь растраты. Я, наверное, унаследовал ее от матери, заразившей меня традиционной моралью — сперва крадешь яйцо, затем вала, а потом и родную мать убиваешь. От подобных привыч к любому из нас трудно отделаться. Мы усваиваем их ещё детьми, а потом они безнадёжно сковывают нас в решающие минуты жизни. Какая слабость! И жить их помогает одно сила обстоятельств. К счастью она огромна. А пока я со своей факторией шёл ко дну. Мы тонули в грязи, всё более липкой и густой после каждого ливня. Наступил сезон дождей. То, что ещё вчера казалось скалой, сегодня становилось вязкой патокой. Тёплая вода водопадами, низвергавшаяся с обвисших веток, затапляла хижину и всё кругом, словно река, которая возвращается в прежнее русло. Всё таяло, всё превращалось в варево из дешёвого товара, надежды, отчётов и в малярию. Она ведь тоже сырая. Ливни были настолько плотные, что хлеща вам в лицо, как бы затыкали рот тёплым кляпом. Этот поток не мешал животным спариваться, а соловьям надсаживаться громче шакалов. Словом, полная анархия. И в ковчеге я мороматотический Ной. Я решил, что со всем этим пора кончать. Моя мамаша знала не только прописные истины насчёт честности. Я очень к месту припомнил, что сжигая старые бинты, она приговаривала: "Огонь очищает всё". У неё были присказки на все случаи жизни. Оставалось только привести наиболее подходящую. Момент настал. Кремни были плохо выбраны, плохо заострены, искры сыпались в основном мне на руки. Несмотря на это и сырость, товар все-таки загорелся. Первой занялась партия насквозь промокших носков. Пожар случился на закате. Пламя тут же неистово рванулось вверх. Туземцы из деревни отчаянно лопача собрались вокруг пожарища. В центре его трещал скупленный Робинзоном сырой каучук. И запах его непреодолимо напоминал мне о знаменитом пожаре в телефонной компании на набережной Гренель. Нас водил посмотреть на него дядя Шарль, который так хорошо пел романсы. Было это за год до выставки той большой, когда я был ещё совсем ребёнком. Имеется в виду Всемирная выставка 1900 года в Париже. Ничто сильнее не будоражит воспоминания, чем запах и пламя. От моей хижины пахло точно так же. Хоть и пропитанная водой, она сгорела дотла со всем товаром. И так отчет был сдан. Лес на этот раз молчал. Мертвая тишина. Совы, леопарды, жабы и попугаи, похоже, всласть наглазились на такие происшествия. Чтобы их удивить, требуется что-нибудь похлеще, как для нас война. Теперь Лео смог вернуться и похоронить останки под громом своей листвы. Я спас только свою жалкую поклажу: раскладушку, 300 франков и, понятно, коробки рагу на дорогу. Но увы, самую малость. После часового пожара От моего жилища почти ничего не осталось, только несколько язычков пламени до да пепел, в котором кончиками копий копались под дождём несколько негров. Да запах, присущий любому бедствию, сопровождающий любую катастрофу в этом мире, запах порохового дыма. Самое время было живенько смываться. Вернуться в Форгоно. попробовать объяснить своё поведение и обстоятельства, в которых всё приключилось. Я колебался, но недолго. Ничего никому не объяснишь. Мир умеет одно давить вас, как спящий давит блох, переворачиваясь во сне. Эт к помирать глупо, сказал я себе, то есть помирать как все. Довериться же людям значит дать себя отчасти убить. Я решил, несмотря на своё состояние, уйти в лес в том же направлении, что и к треклятый Робинзон. По дороге я часто слышал жалобы рулады и зовы лесных зверей, но почти их не видел. Дикое звенью, на которое я чуть не наступил недалеко от стоянки, я в счёт не беру. Под шквалом криков, зовов и воя казалось, что звери кишатся совсем рядом, что их сотни и тысячи. Однако стоило приблизиться к источнику оглушительного шума, как там оказывалось только цысарки в своём голубом, словно подвинечном оперении, неуклюже, с покашливанием, перескакивавшие с ветки на ветку, словно их встревожило какое-то происшествие. Ниже, в плесени под лестком, С натугой махая крыльями, окаймленными, как официальное извещение, порхали тяжелые, широченные бабочки. А еще ниже, шлепая по желтой грязи, шли мы. Мы продвигались с большим трудом, тем более что негры тащили меня на носилках и сшитых впритык мешков. С таким же успехом насильщики могли бы вытряхнуть меня в воду при переходе через какую-нибудь лужу. Почему они этого не сделали? Это я узнал позже. Могли они меня и слопать. Такое ведь у них в обычае. Иногда, еле ворочая языком, я расспрашивал этих парней, и они неизменно отвечали: "Да, да". В общем, Не досаждали мне, славные ребят. Когда понос у меня временно прекращался, немедленно возобновлялась малярия. Просто невероятно, до чего я расклеился за этот переход. У меня даже помутилось зрение. Вернее, я всё начал видеть в зелёном свете. Ночью мы разводили костёр, и все звери мира окружали наш привал. То и здесь, то там, сквозь необъятной душивший нас полог тьмы прорывался вопль. Несмотря на страх перед огнём и людьми, задавленное хищником животное подползало поближе, чтобы пожаловаться нам. На четвёртый день я уже не пытался отличать явь от малерейного бреда, населявшего мой мозг несуразными видениями, то смутными силуэтами людей, до бесчисленными обрывками решений и разочарований. И всё-таки, говорю я себе сегодня, вспоминая те дни, он существовал, этот бородач белый, которого мы встретили однажды утром на каменистом мыске у слияния двух рек. И я в самом деле слышал вблизи чудовищный грохот водопада. Это был сержант Испанец того же типа, что Альсид. Мы так долго брели по тропкам, что перебрались, наконец, в испанскую колонию Рио-де-Ль-Рио, давнее владение Кастильской короны. У этого бедного испанского военного тоже была хижина. Он всласть нахохотался, когда я описал ему свои злоключения и то, что я сделал. со своей хижиной. У него она была малость получше, но не намного. Его мучением были красные муравьи. Маршрут ежегодной миграции этих сволочуг пролегал как раз через его жильё, а шли они уже второй месяц. Муравьи заполнили почти всю хижину, так что нельзя было повернуться. Когда их потревожат, Они больно кусаются. Испанец был на верху блаженства, когда я отдал ему свои консервы. Он целых 3 года питался одними томатами. Тут уж мне нечего было сказать. Он, по его словам, съел в одиночку больше 3000 банок. Ему надоело приготовлять их на разные лады, и он просто глотал их как сырые яйца. вытаскивая через два небольших отверстия в крышке. Как только красные муравьи пронюхали, что появились новые консервы, они встали на страже около короба корогу. Коробки нельзя было оставлять поодиночке. Тогда бы в хижину нахлынуло всё муравьиное племя. Больших коммунистов трудно себе представить. За одно они сожрали бы испанц Я узнал от своего хозяина, что столица Рио-дель-Рио называется Сан-Педе. Это город и порт, славящийся на все побережье и дальше, с наряжаемыми там галерами дальнего плавания. Тропа, по которой мы следовали, как раз и вела туда. Нам оставалось еще трое суток пути. Все упиралось в одно — как мне вылечиться от бреда? И я поинтересовался у испанца, не знает ли он какого-нибудь туземного средства, которое поставило бы меня на ноги. Голова меня отчаянно мучила. Но он и слышать не хотел о таких вещах. Даже для колонизатора-испанца он был до странности африканофобом. В нужнике он и то не пользовался банановыми листьями, и всегда держал на готове целую кипу, нарезанной для этой цели Болитин де Астуриас. Он совсем как Альсид не читал больше газет. Он уже четвертый год жил здесь наедине со своими муравьями и старыми газетами, пробавляясь разными мелкими причудами, и этого типа с его страшным испанским акцентом из-за которого казалось, что кроме сержанта говорит ещё кто-то, лучше было не раздражать. Когда он орал на своих негров, это была форменная буря. В смысле, глотке Альсит рядом с ним был бы совсем незаметен. Этот испанец так пришёлся мне по душе, что в конце концов я отдал ему все свои консервы. В благодарность он соорудил мне шикарный испанский паспорт на зернистой бумаге с гербом Кастилии и такой замысловатой подписью, что на неё у него ушло добрых 10 минут. Насчёт Сан Пэде ошибки исключалось. Сержант не соврал. Она лежала прямо перед нами. Не знаю, как мы добрались до неё, но одно помню твёрдо. Сразу по прибытии меня сдали на руки одному священнику, такому хворому, что в сравнении с ним я почувствовал себя как бы относительно бодрым, но не надолго.